Некто. Мелодично позвякивая ложечкой, Лазарус разбалтывал в фарфоровой чашке шестой кусок сахара, медленно растворявшийся в чай. Подобно прилежному ученику, он от усердия даже высунул кончик языка, отчего лицо его выглядело невероятно забавным. Тем не менее, Офелии при взгляде на него было не до смеха. Устроившись на краешке дивана вместе с шарфом, ревниво свернувшимся клубочком у нее на коленях, девушка не прикоснулась ни к чашке с чаем, ни к печенью, которые принес робот-мажордом Уолтер. Она чувствовала на себе удрученный взглядом бруаза. С момента возвращения отца подросток больше не произнес ни слова. Афелия покосилась наторно, желая понять, какой тактике придерживаться. Тот сидел в деревянной позе среди разбросанных по дивану подушек, сжимая на балдашник трость и неотрывно смотрел на Лазаруса. Он вновь держал под контролем свои когти, однако они по-прежнему оставались на чеку, на каждом кончике нерва, готовые выскочить при первой же оплошности хозяина. Офелию мучила мигрень, но даже понимая, что причина ее кроется в семейном свойстве драконов, причинять боль на расстоянии, она не собиралась отсаживаться подальше от Торна. Когда Олтор принес и поставил перед ним чашку с чаем, тот немедленно вылил его в горшок с фикусом. «Полно, полно!» Я никогда не стану утравить гостей в собственном доме, — насмешливо заметил Лазарус. Я и муху не могу убить, чтобы потом не испытывать угрызений совести. Снова наползла вязкая, точно смола тишина. Амбруас наблюдал за Офелией, Офелия за Торном, а Торн — за Лазарусом. «Вэл!» well, — воскликнул, наконец, изобретатель так громко, что его чашка подпрыгнула и звякнула облюдца. И я намерен играть с открытыми картами. Да, я знаю этого, назовем его некто, и действительно довольно давно на него работаю. Впервые я встретил его, будучи еще молодым курсантом-виртуозом. Фактически он явился завербовать меня, своего рода опыт. Как бы я его описал, Подбирая нужное слово, Лазару с мизинцем сдвинул свои розовые отчётчики на кончик носа. Он меня буквально заворожил, как будто я неожиданно оказался нос к носу с братом-близнецом. «Этот некто предстал передо мной с моим собственным лицом, с моим голосом в моей собственной форме, той самой, которую сегодня носите вы, юные леди», — уточнил изобретатель, заговорщически подмигнув Офелии. Он любезно предложил мне значительные средства, чтобы я мог осуществить свою мечту, посмотреть мир. И за это попросил об одной, всего одной незначительной услуги. «Гуд лордс, что ты делаешь?» Последние слова относились к Олтеру, который стал подливать хозяину чай, но перелил, и горячая жидкость выплеснулась на ослепительно белые брюки Лазаруса. А какой услуге? — спросила Офелия. Забыв, что его ошпарили чаем, Лазарус доверительно наклонился над столиком и расплылся в широченной улыбке. Его глаза, стекла от чечков, зубы и позолоченный кончик носа сверкали в полумраке комнаты. Состарившись, он по-прежнему не утратил юношеского жизнелюбия. Амбруаз в своем кресле на колесах выглядел более сосредоточенно и значительно старше Лазаруса. Эта парочка нисколько не напоминала отца и сына. «О простой услуге», — доверительно произнес Лазарус. «Я должен был смотреть». «Смотреть на что?» «На все, что сочту достойным интереса, юная леди». «А так как я считаю достойным интереса абсолютно все, то каждую секунду своей жизни я высматриваю для бо...» «Ну, для того некто! Все подряд!» Увлекшись, Лазарус вовремя спохватился и опасливо оглядел комнату. Но роботы спокойно продолжали выметать пыль из углов гостиной и даже не сделали попытки встать в железных хоровод. Тогда он торжественно извлек из кармана записную книжку и взмахнул ею, словно фокусник волшебной палочкой». «Я писал путевые заметки, столько заметок, что они вполне могут соперничать с количеством километров, которые я преодолел, занимаясь исследованиями». «Иными словами», — подумала Афелия, поглаживая шарф, чтобы заставить его вести себя прилично, — «этот человек пешка бога. Похоже, дела плохи». Она украдкой взглянула в большой застекленный проем окна. Свет ламп превратил его в зеркальную поверхность, отражавшую всех четверых, точнее пятерых присутствующих, включая безликую фигуру Олтера. Бог не имел отражения. Так что пока можно было утешиться тем, что ни Амбруас, ни Лазарус не являются самозванцами. Несколько лет назад некто явился повидаться со мной. Продолжал Лазарус, шумно отхлебнув чаем. Он доверил мне новую миссию опять снабдил средствами для его выполнения. Миссию экстремально деликатную — найти неуловимую Аркантерру. Или, на крайний случай, уроженца Аркантерры. «Бедная мадам Хильдегард», — печально вздохнул он, — «единственно известная мне Аркантеровка, да и я не успел встретиться». Похоже, она скончалась при загадочных обстоятельствах. Ее поглотила пустота. Офелия направила очки на Торна, произнесшего эти слова. Его острый, как бритва, профиль не выражал ничего. Однако повисшая пауза звучала словно обвинение. — Это из-за вас ее поглотила пустота, потому что вы ее преследовали потому что Бог хотел получить ее семейный дар, но она предпочла пожертвовать собой, нежели допустить, чтобы он стал приносить еще больший вред. Пальцами обтянутыми белыми перчатками Лазарус смассировал свой гладкий подбородок. «Ммм, для такого блестящего архитектора подобный уход со сцены весьма прискорбен. Я так и не понял, от чего это все произошло». «Если бы мне хоть довелось ее увидеть, поговорить с ней, я бы, разумеется, сумел убедить ее целесообразности нашего предприятия». «Видите ли», — восторженно произнес Лазарус, молитвенно складывая руки, — Некто гораздо больше, чем просто отец-создатель духов семей нового человечества, он не ищет ни славы, ни признательности, он хочет только одного — стать воплощением каждого из вас. Даже я, всего лишь бесправный, растрогался до глубины души красотой его творения, величеством его замысла, К сожалению, мне не суждено принадлежать к его прекрасной большой семье, но я употреблю всю свою энергию, чтобы сделать этот мир, его мир, еще более совершенным. И тем хуже, если светлейшие лорды не считают меня достойным в лицевых ряды. «С того момента, когда им понравились мои роботы, и они начали помогать мне в борьбе против эксплуатации человека человеком, я чувствую себя полноценным гражданином». Речь Лазаруса напоминала журчание ручья. Офелия поражалась его прямодушией одновременно легковерию, ей хватило единственной встречи с Богом, чтобы навсегда отбить у нее охоту ему прислуживать». Девушка украдкой наблюдала за амбруазом, пытаясь понять, успел ли он проникнуться теми же взглядами, что и Лазарус. Но подросток бесстрастно созерцал янтарную поверхность чая у себя в чашке. Присутствие отца словно превращало его в пустое место. «Нами управляют светлейшие лорды», — произнес Лазарус, выразительно глядя на раззолоченную форму торна. «Но как вам удалось стать одним из них, гуд лордс? В последний раз я слышал о вас, как о попавшем в немилость интенданте на полюсе, а сегодня вы уже лорд на Вавилоне». Турн пожал плечами. «Я выполняю поручение генеалогистов. Задайте им этот вопрос». Офелия восхищалась тем, как умело Торн скрывал свою нервозность. После сообщения Лазаруса вряд ли стоило признаваться, что он заключил союз с генеалогистами исключительно с целью противостоять Богу. «Клянусь честью, я от этого воздержусь», — расхохотался Лазарус, протирая стекла очков. «У нас разные уровни посвященности. Они знают одно, я другое». «Генеалогисты не имеют права сообщать мне то, что известно им, равно как и я не имею права разглашать то, что известно мне. Не обижайтесь, мистер Торн, лорд Генри или как вас там еще, если я скажу, что меня больше интересует участь вашей спутницы?» Офелия вцепилась пальцами в шар, в конец которого метался по воздуху, словно распушенный кошачий хвост. Театральным жестом Лазарус поправил очочки и впился розовым взглядом в Афелию. Одно его слово — и все роботы в доме, а может быть и во всем городе, превратятся в тюремщиков с кинжалами или во что-нибудь похуже. Мигрень усиливалась, Афелия поняла. Если ситуация потребует, когти торно готовы перейти в наступление. — А почему вас волнует моя судьба? — спросила она. — Афелия. Лазарус так резко навалился на чайный столик, что стукнулся коленями об его медный край. — Как, по-вашему, юная леди, зачем некто поручил мне поскорее найти уроженцев Аркантеры? Почему ему срочно понадобилась их власть над пространством? «Не хочу вас ни в чем упрекать, но все случилось именно из-за вас. Вы нарушили хрупкое равновесие нашего мира своей давней неудачной попыткой пройти сквозь зеркало», произнес он, снисходительно улыбаясь. «А он сделает все, что в его власти, чтобы вас-то...» та... «Не выдавайте ее!» И хотя Амбруаз произнес это шепотом, все, включая механического Олтера, повернулись в его сторону. Амбруаз же опустил голову так низко, что его тюрбан повис над коленями, угрожая свалиться на них. Осмелившись прервать речь от и сам испытал глубочайшее потрясение. «Не выдавайте ее!» — снова с усилием произнес юноша. «Она... она помогла мне, и я дал себе слово, что помогу ей, когда она вернется». Афелии показалось, что камень, застрявший у нее в груди, провалился на дно желудка. Она помогла ему? Неужели Амбруас намекал на тот день, когда она высвободила его колесо из булыжной мостовой? «Мой шарф! Вы специально его искали?» Амбруас кивнул, не отрывая взгляда от чашки. «Мне показалось, мисс, что он вам очень дорог». Пока вы проходили испытания в дружной семье, я расспросил многих контролёров трамаэра В конце концов я узнал, что ваш шарф отнесли в бюро находок. И подумал, что он наверняка сам не свой от горя, потому что потерял вас. Его характер, уэл, well, не склонный к сотрудничеству, заставил служителя поместить его под замок. Пришлось заплатить штраф, чтобы мне его выдали. Поверьте, я хотел отдать его вам впрочем, как и вашу сумку. Наконец-то Амбруаз поднял глаза на Офелию, а потом медленно перевел взгляд на отца. «Но непредвиденные обстоятельства, я предпочел спрятать ваши вещи в ожидании нашей следующей встречи О — -о -о -о! недоуменно воскликнул Лазарус, по привычке расплываясь в улыбке — «Неужто эти непредвиденные обстоятельства я, твой отец, Амбруаз, мое возвращение домой?» «Я прекрасно видел, что в последние месяцы ты на себя не похож, но я не мог предположить, почему бы попросту не объяснить мне». «Подожди!» С изумлением продолжил он, глядя то на Амбруаза, то на Офелию. «Так кто, по-твоему, эта юная леди?» Афилев вскинула брови, а Торн нахмурился еще больше. Несколько минут в комнате царила тишина, нарушаемая только хором лягушек, который вместе с дурманищим ароматом кувшинок принес с улицы ночной ветерок. «Так, кто вызывает крушение ковчегов!» Жалобно выдохнул амбруаз тот другой, о котором вы так часто говорили, мне, отец. Картинным жестом Лазарус, оперся обеими руками на чайный столик, опрокинув сладости, кувшинчик со сливками и сахарницу. Резко подавшись вперед, он с нескрываемым любопытством уставился на Афелию поверх очков, словно хотел увидеть ее не только в розовом свете. однако произнес он. «Все это весьма и весьма интересно». «Я не другой», — запротестовала Офелия. «Она не другой», — глухо произнес Сторн. «Вы не другой?» — удивленно воскликнул Амбруаз. «Она не другой», — уверенным тоном произнес Лазарус. «Она всего лишь та, кто его освободила» но он оставил на ней свой неизгладимый отпечаток, и я глубоко сожалею, что сам этого не заметил», — проговорил он, подчеркивая каждый слог игривым шлепком по медной столешнице. «Значит, вы тоже аномальны!» И он обвел взглядом Афилию с головы до ног, словно перед ним находился бесценный археологический экспонат. Девушка не поняла, как ей это воспринимать, как комплимент или оскорбление. Побуждая Лазару держаться подальше от Офелии, Торн уперся железным концом трости ему в грудь. Порывистые движения изобретателя подвергали суровому испытанию его когти. Лазарус покорно откинулся назад и уселся поудобнее на своем пуфе, продолжая пожирать глазами Офелию. — Я сам такой же! — гордо объявил он. — Вы когда-нибудь слышали? А-а-а! аномальном расположении внутренних органов, юной леди. «Этим термином медики называют такую аномалию, как моя. Она не столь бросается в глаза, как анатомия моего сына», произнес он, похлопав по вывернутой руке амбруаза. «Но если бы вы могли видеть мои внутренние органы, то констатировали бы, что все они расположены зеркально по отношению к обычным. Моё сердце находится справа, печень слева и так далее. Правда, я таким родился, а ваше нарушение симметрии произошло после того, как вы освободили другого из зеркала. Не так ли?» Офелия благоразумно согласилась». Торн достал из кармашка часы, они тотчас, нервно дёрнувшись, откинули крышку, чтобы напомнить им о времени. «Всё это очень мило», — подумала Офелия, — «но я по-прежнему не знаю, где моя сумка, а ведь после завершения церемонии в мемориале генеалогисты надеются получить книгу, которая сделает их равными Богу». «Мы очень похожи!» — с жаром воскликнул Лазарус. «Вы, я и мой сын. Мы наделены особыми свойствами, которые делают нас троих чуткими к некоторым вещам. Я не удивлен, что вы стали превосходной чтицей. Амбруаз обладает необыкновенной восприимчивостью, а я без ложной скромности могу утверждать, что моя проницательность позволяет мне считать себя настоящим визионером». «Знаете ли вы, что в стародавние времена левшей преследовали?» «Ни с того, ни с сего», — спросил он. «Их называли словом «синистая», первоначально означавшим «левосторонние». Впоследствии слово это стало означать «несчастливый», а затем слилось со словом «ужасный», а все от того, что они, как и мы с вами, по-другому воспринимали окружающий мир». К счастью, сегодня левши уже не преследуют. Вы наверняка удивитесь, юная леди, узнав, что здесь, на Вавилоне, есть специальный институт, который занимается именно такими случаями, как наш». «И называется он наблюдательным центром девиации», — воскликнула в мгновенном озарении Офелия. «О, вы в курсе?» «Однажды я побывала в нем. У них даже есть моя медицинская карта, точнее, карта курсанта Ивлалии. Они считают меня интересной». «О, вкус! Вы действительно интересны!» Лазарус говорил с таким жаром, что его длинные серебристые волосы, которые он успел собрать в хвост, снова рассыпались по плечам. Он смотрел на афелию так, словно боролся с неудержимым желанием пригласить ее на тур вальса. «Мы, кажется, отклонились от темы», — спросил Торн, когда крышка его часов, еще раз властно напомнив о времени, с шумом захлопнулась. «Напротив, мы фактически подошли к самой сути нашей проблемы», — ответил Лазарус. «Прежде всего, я уверен, что вы хотите знать, донесу ли я на вас двоих Богу. Моя честность в отношениях с ним обязывает меня немедленно отправить ему телеграмму, но я начинаю думать, что в этом, возможно, нет необходимости». «Отец! Осторожно!» — робко подал голосом Бруаз. Лазарус увлекся, не заметив, что при упоминании Бога все роботы в комнате побросали метелки и направились к ним. good лордс!» — возопил Лазарус. «Эй, бойс, вернитесь к работе!» «Это не лучшее мое изобретение», — произнес он с преувеличенно печальным вздохом глядя, как роботы возвращаются на прежние места. Но это единственный способ сделать так, чтобы некоторые тайны не выходили за пределы моего дома. «Как я вам уже говорил», — продолжал он, растягивая улыбку едва ли не до ушей, «я не обязан выдавать вас ему. Его первостепенная задача, соответственно, и моя, найти другого, а вы, юная леди, связаны с другим и рано или поздно ваши пути пересекутся». «Если, разумеется, вас никто не будет держать на привязи». Гнев затемнил очки Офелии, и чтобы скрыть его, она перевела взгляд на шерстяные кольца шарфа. Лазарус говорил об ее общей с другим судьбе так, словно речь шла о непреложных фактах. Но сама Офелия плохо помнила ту ночь, когда освободила другого из зеркала. Иногда ей даже казалось, что она все это видела во сне — а Лазарус, старый безумец, заставлял их терять драгоценное время, разглагольствуя о том, чего, возможно, никогда не случалось и не случится. Старый безумец, командующий армией роботов. Когда Офеля снова взглянула на Лазаруса, ее очки обрели полную прозрачность. «Хорошо», — сказала она, решив не обращать внимания на то, как напрягся сидевший рядом с ней Торн. «Мы поможем вам найти другого, но при условии, что вы предоставите нам полную свободу действий Теперь же будьте любезны, верните мне сумку и одолжите нам свой летательный аппарат». Лазарус разразился таким буйным хохотом, что с его головы слетел цилиндр. «Wonderful! Вы можете рассчитывать на мою всемерную помощь. Амбруаз, не принесешь ли ты то, что требует эта юная леди?» «Уолтер!» «Идем готовить Лазаруста для наших новых компаньонов!» Афилия по неволе признала, что ждала более упорного сопротивления. «Если Лазарус поверил ей на слово и не потребовал никаких гарантий, значит, он действительно такой наивный, каким кажется». Едва они остались одни... Торн прислонился к спинке дивана, словно его длинный позвоночник больше ни секунды не мог удерживаться в вертикальном положении. Он поочередно разомкнул пальцы, сжимавшие трость, и Офелия заметила, что на балдашник отпечатался у него на ладони. Пытаясь разогнуть больную ногу, Торн переменился в лице. «Вам нехорошо?» — встревожилась Офелия. «Я избавил вас от генеалогистов не для того, чтобы вы вошли в сговор с Лазарусом». Он не похож на злодея. Он даже толком не знает, что мы на самом деле ищем у него в доме. Однако после своих слов Офелия не почувствовала облегчения, на которое рассчитывала. В какой-то миг она почти поверила, что именно Лазарус испугал профессора Вольфа, мисс Сайленс, Медиану и Бесстрашного. Но если он не имеет отношения к этим несчастьям, значит, источник угрозы по-прежнему неизвестен. «Генеалогисты очень корыстолюбивы, их легко подкупить», — произнес Торн. «А Лазарус — идеалист, ставящий общественные интересы выше личных. Им не так-то просто манипулировать, как вам кажется». «И все же он предоставил нам свой Лазарустат. Не стоит меня недооценивать. Я всегда высоко ценил вас». Офелия просто хотела пошутить, поэтому торжественная серьезность Торна, смотревшего на нее в упор, застал ее врасплох. Девушка залпом проглотила чай, на который до сих пор не обращала внимания. Остывшая жидкость помогла ей протолкнуть застрявший в горле ком. Неужели это заявление сделано всерьез? Сейчас, сидя на диване среди подушек, когда колено Торна касалось ее колена, она оробела гораздо сильнее, чем в окружении роботов с их острыми стальными лезвиями. Оторвав взгляд от чашки, она увидела, что Торн с нарочитым интересом разглядывает узоры на ковре. После того, как они покинули мемориал, между ними ощущалась некая недосказанность, природу которой она никак не могла определить. Вы недавно предупредили меня, что нам с вами надо поговорить. Да, — сухо подтвердил Торн, — действительно, это необходимо. Хотелось бы узнать, о чем. Но тут в гостиную со скрипом вкатилось кресло амбруаза. Вот ваша сумка, мисс. Мне очень жаль, что я избегал встреч с вами. Тихо проговорил юноша. Я был убежден, что вы и есть другой, и не знал, как себя вести, чтобы никому не навредить. Я... «Я надеюсь, мы останемся друзьями?» После всего, что было сказано в этом доме, Офелия была слишком взбудоражена, чтобы дать честный ответ. Да и время поджимало. Амбруаз заметил устремленный на него язвительный взгляд Торной и отъехал на другой конец гостиной. Глубоко вздохнув, Офелия принялась распутывать завязки сумки. В ней лежали ее серые платьицы, зимние ботинки, бутылка с газированной водой, заплесневелые печенья почтовая открытка, подаренная крестным перед ее стремительным бегством с аниме. И, наконец, она вынула детскую книжку в пурпурном переплете, на котором большими золотыми буквами было написано «Хроника Нового Света. Эра чудес». Написано и напечатано в городе-государстве Вавилон. Е. Д. Открывая книгу, которую разыскивали столько людей, которая стала причиной стольких бед, Афелия не сумела подавить дрожь, передавшуюся пальцем даже сквозь перчатки. На форзаце она увидела печать мемориала. Хотя девушка и не являлась, подобно тетушке Рузелине, экспертом по бумаге, превосходная сохранность книги поразила ее. Не верилось, что она была напечатана еще до раскола. Неужели эта книга обладала теми же чудесными свойствами, что и зеркало, подвешенное внутри глобуса секретариума? Пробежав глазами первые строчки, Офелия почему-то не удивилась, что знает их наизусть. «Однажды, через какое-то время возникнет мир, в котором, наконец-то, воцарится мир. И тогда появятся новые мужчины, и появятся новые женщины, и наступит эра чудес». Офелия переворачивала страницу за страницей, и в ней крепла уверенность, что в прошлом она уже не раз перелистывала их. Девушке не нужно было читать книгу, чтобы восстановить в память ее содержание. Она помнила, что текст разделен на двадцать коротеньких сказок, и в каждой из них говорится о рождении новой семьи властителей предметов, властителей животных, властителей магнетизма, властителей растений, властителей превращений, властителей обольщения, властителей пророчеств, властителей чувств, властителей термализма, властителей телуризма, властителей ветров, властителей массы, властителей метаморфозы, властителей температуры, властителей онеризма, властителей фантомов, властителей эмпатии, властителей духов, властителей молний и властителей пространства. 20 семей, 20 свойств. Те самые сказки, которые профессор Вольф и Октавия называли ужасно скучными. Но в этих сказках не было никаких сведений, позволявших сравняться с Богом. Страшное и пугающее сомнение хватило Офелию. Стараясь скрыть панику, она передала книгу Торну. «Ничего не понимаю. Может быть, информация, которую мы ищем, зашифрована?» Торн не ответил. Он быстро листал страницы, мгновенно запоминая каждую из них. Просмотрев их все, он помедлил и неторопливо повернулся к Офелии. Похоже, она неожиданно стала для него источником загадок. «Я думал, вы внимательно прочли книгу до самого конца», — произнес он тоном, который она слышала от него впервые. Афелия поправила очки, взглянула на последнюю страницу и вдруг увидела коротенькую, сделанную от руки приписку которую раньше не заметила из-за выцветших чернил. «Дорогие мои дети, давайте дождемся лучших дней». «Евлалия дуаль». Офелия читала и перечитывала эти слова, пока, наконец, они не отпечатались в каждой клеточке ее существа. «Евлалия дуаль». «Дуаль» означало «другая». Как ни странно, девушка не испытывала ни малейшего удивления. Она это знала, всегда знала. И теперь спрашивала себя, как она могла забыть про столь важную и необходимую страницу. В тот день, когда Арчибальд попросил ее выбрать имя для фальшивых документов, ей на ум пришло именно это имя — Евлалия. Женщина, чьи воспоминания она разделяла, женщина из прошлого, которую она разглядела в подвешенном зеркале — Она снова видела себя на ее месте, когда та быстро печатала на машинке, придумывая бесчисленные истории для детей. Евлалия была другой, была Богом. Или, скорее, Бог некогда был Евлалией, до раскола. Маленькая писательница с коротенькой фамилией — Все это не объясняло, почему Офелия разделяла воспоминания евлали и каким образом Евлалия-дуаль сумела создать духов семей, разбить мир на куски в течение веков, превратиться в тысячеликого, почти всемогущего. Зато становилось понятно, почему простая книжка могла позволить каждому сравняться с Богом. «Потому что Бог равен каждому», — прошептала Офелия, — поглаживая рукописные строчки. Все еще находясь во власти эмоций, порожденных памятью, девушка закрыла эру чудес и внезапно ощутила краем глаза чей-то пристальный взгляд, устремленный на нее и на Торна. Наконец она узнала этот взгляд. Он принадлежал тому, кто напал на профессора Вольфа, мисс Айленс, медиану бесстрашного. Тому, кто сейчас находился здесь, в гостиной. На пороге возник Лазарус и объявил с широкой улыбкой «Мадам, мсье, Лазарустат подан!»